Глава пятнадцатая. Вопросы и ответы. От создания своей пищи к созданию веществ. Вопрос первый. На последней встрече в Магадане вы говорили о физиологически-ментальной плазме. Можно чуть подробнее рассказать об этом? Ответ. Рассказать можно, но можно ли понять быстро и без практики? Попробую. В первые годы жизни на холодном побережье Охотского моря, пятидесятые годы XX -го века, особенно в периоды жесткого голодания, шаман думал о том, что в его рационе содержатся не все необходимые вещества. Прямой путь решения проблемы – посещения поселковых рынков. Напомню, с 1949 года карточную систему постепенно стали отменять – охота, рыбалка, собирательство и земледелие. Это одна из первых деятельностей – собирательно жизнеобеспечение, включающее и развитие, которое стремился освоить шаман. Но он знал и о других путях обеспечения организма – йога, медитация, молитва, солнцеедение, праноедение. И, естественно, начал думать об этом и пытаться практиковать. Почти сам в первые годы отшельничества не стремился встречаться с людьми без учителей искренне считал, что в периоды наблюдений некоторые животные становились его учителями, книг и других источников информации. Но было и преимущество, мог никуда не спешить, додумывать и пробовать понемножку мысли, идеи озарения днями и даже месяцами. Сначала только размышление медитации – Сосредоточение на проблеме не только когнитивным разумом, но и одновременно чувствами и образами, вкусов и ощущения и прочего. Довольно быстро стал делать иррациональные выводы заключения, часть из которых пытался пересказать мне. «Излагаю, как могу». Тело человека состоит из физиологической плазмы субстанции, включающей все ткани и органы – Кожа, волосы, кости, зубная эмаль, нервные клетки и пути, органы и их системы, чувствительные клетки-рецепторы и прочее. Шаман поставил перед собой задачу преобразовать с помощью медитации сосредоточение пищу такую плазму, в ментально-физиологическую. Вообще-то наше тело делает это само, но живя в экстремальных условиях, шаман решил помочь телу. Прежде всего, вся поступающая физическая пища преобразовывалась через сосредоточение в нужное для заживления в требуемых местах кожи, костей, внутренних органов и прочего в нужные ткани и растворы. Он давал такие задания своему организму. Примерно через полгода стал чувствовать, что еще нужно взять организму из окружающей среды для выполнения таких заданий. Диапазон его питания маленькими дозами очень расширился. Он стал употреблять кору и ветви деревьев, травы и растения, речных и морских животных и растения, даже минералы, земля, камни, песок. С годами такая постановка задач телу и употребления веществ стала автоматической. Я не разу замечал, писал в предыдущих книгах, как шаман на ходу срывал листья, травы, веточки и почки, огорошу, иногда комаров и мошку, других насекомых и прочих, и тут же зажевывал это, часть проглатывая, часть выплевывая. При этом он продолжал заниматься другими делами, например, собирая дрова или ягоду, чиня хижину, это почти повседневно и неизбежно, или беседуя со мной. Думаю, он настолько слился с окружающей средой, что мог бы вообще не охотиться и не ловить рыбу, особенно летом. Но шаман сказал, что в основном придерживается конструирования образа жизни, усвоенных с детства привычек гигиены и питания, чтобы не выпасть из общения с людьми, вроде меня, которые, не зная этого, иногда становились его учителями, как и животные. Из диалога У человека есть также пищевые туннели. Как это? Когда ты съедаешь котлету, она преобразуется в тебя. В мою энергию? В твою энергию для жизни и твою геометрию для тела. «Аутопоэзис» описан еще в 70-е годы XX -го века чилийскими биологами Варелой и Матураной. В сети есть в открытом доступе. Суть — При некритических повреждениях живая клетка и ткани, и органы восстанавливает свою структуру на основе разнообразного питания. Предполагается, что существует какой-то биополевой энергоинформационный паттерн такого самовоспроизводства, восстановления. Но тогда лучше есть сырое мясо, например. Варка, обработка, жевание продуктов, ломка чужой геометрии, чтобы легче было строить свою. «А когда я отравляюсь котлетой, я преобразуюсь в нее?» «Если ты что-то не можешь одолеть в плохой котлете, организм выбрасывает это методом проноса». Шаман улыбнулся. Вопрос второй. Как я поняла, шаман не мог не пойти в размышлениях дальше и не начать думать о создании из пищевой плазмы, эфира, праны, просто плазмы тела, многих других веществ и вещей. Ответ. Шаман, естественно, думал об этом и считает это принципиально возможным. Но тут вопрос упирается в некоторые физические законы – сохранение вещества, сохранение энергии и прочего, и этические, которые шаман не переступает по своим соображениям. Здесь речь идет уже не о выработке веществ, а о выработке другой энергии, хотя и так все вещества – формы энергии. Он говорит, что такая деятельность легче идет с союзниками, сильных духами, сущностями, которые очень ответственны и продвинуты относительно нас эволюционно. При этом нужны еще определенные движения, упражнения и переживания, медитации. Шаман говорит, что пытался общаться, большинство не отвечает с некоторыми из них, которые указывали на его эволюционную продвинутость и безответственность. И советовали, вполне благожелательно, заниматься именно этой проблемой – эволюционированием. Тем не менее, шаман пытался создать немного материалов для постройки своей хижины. У него гораздо легче, не значит легко, получалось преобразовывать в нужные природные материалы, и он пока оставил попытки творения. Вообще мы почти умеем инстинктивно создавать из съедаемого плазму, в том числе нужные лекарственные вещества для своего тела и его преобразований, и это пока наш эволюционный путь. Вопрос третий. Спасибо. Очень ценная информация и заставляет задуматься. Не говорил ли шаман более точно о некоторых алгоритмах таких действий? Ответ. Естественно, будучи в тот период занудным профессором, я спрашивал об этом у шамана. Шаман сказал, что в тот период, до 1955 года, пока не начал забирать книги из библиотек, все равно классика философии никто не читал в поселках, он опирался только на свои школьные и университетские знания. Напомню, учился еще в царское время на юридическом факультете МГУ. Поэтому первый придуманный им алгоритм преобразованы им ситуативно три закона диалектики Гегеля. Первый. Единство и борьба противоположностей. Он рассматривал уже в желудке поступающую пищу как совокупность и смесь многих противоположностей, и их синтез должен был создавать, шаман уверен, что и создавал нужные для организма вещества. Второй. Переход количества в качество. Согласно этому закону, организм создавал многие целебные и строительные для организма вещества, создание которых первоначальной программой пищеварения не было предусмотрено. Однако волевые и духовные, трудно передать смысл словаря «нет», ближе в воззвание к помощи Творца и вера в это усилия шамана привели к этому. Посткриптум. Именно в это время шаман стал интуитивно добавлять в свой рацион маленькие гомеопатические порции ранее казавшихся несъедобными растений, животных и минералов. Третий. отрицание отрицания Для того, чтобы физиологически-ментальная плазма преобразовывалась в нужную в данный момент период, она должна сама разрушиться, как семя разрушается при прорастании растения – и преобразоваться в составляющие новой плазмы, как материал семени преобразуется в составляющие ростка нового организма. Чистую воду шаман пьет неограниченно и разнообразно. Он уже, оказывается, говорил об этом, но я на этот аспект его слов не обратил тогда внимания. Найдете в книге «Свобода шамана. Последний диалог» в разделе «Лечение». Для грубых материалистов, иногда особенно в конце 50-х, шаман неделями не ходил по большому в туалет, наблюдал за изменениями своего тела и не торопясь корректировал их. Думаю, в этом один из секретов его здоровья и долголетия. Вопросы об астрологии астрономии. Вопрос владимир павлович еще в хохоте шамана вы описывали визит к шаману двух эвелнов из за погасшей звезды шестой величины сейчас в звездах шамана вы описали понимание звезд шаманом и эвелнами гораздо более подробно не могли бы вы разъяснить более подробно и тот давний наглядный случай вопрос Умерла ли тогда душа кого-то из мертвых или живых членов их племени, или они узнали о том, что звезда погасла по другой причине? Был ли это кто-то из шаманов-старейшин, вождей, охотников их племени, или это была погибшая любимая или близкий друг-родственник, кого-то из них двоих, если это заставило их бросить дела и идти морем на Байдаре с вопросами к шаману? О чем именно они расспрашивали шамана, и что он им ответил? Почему эта смерть души звезды случилась в том конкретном случае? Ответы. Интересно, что стал лучше понимать астрономию, в СССР было уроков больше, шесть уроков умноженные на шесть дней, и астрономия была в десятом классе год. Я начал именно после небольшой практики эвелнских полетов к звездам. Звездное небо перестало быть плоским, как на картах в учебнике, стало более многомерным. Стали понятными древние названия некоторых созвездий. На плоской карте фигур не увидеть, и тут не только фигуры, но и ощущения, запахи пространств и другое. Например, в районе Большой Медведицы реально ощущение напряжения, как в лесу, где есть медведица с медвежонком. К астрологии тоже стал относиться и более понимающе, а влияние более понятны и более скептически линии, квадранты, сектора и прочее в многомерном пространстве другие, чем на плоскости. Погасшая звезда из раздела Эвелны в хохоте шамана «Свобода» тот же хохот с дополнением в 60 страниц о Эвелнов связана не с физической смертью человека, а с окончательной смертью. Что это такое, многие эвелны не знают сами. Их шаман посылал в ответ на такой вопрос в эротическое путешествие, поэтому они приходили по морю обсудить с шаманом. Шаман говорит, что это связано с уходом-растворением. Когда я спросил его, как это соотносится с бессмертием монады по Лейбницу, он сказал, что у Лейбница не то представление о времени. Этот диалог сложен для понимания, но я описываю постепенно все более сложные и в следующей книге напишу. По данным современных ученых, наблюдается погашение звезды примерно раз в 10 тысяч лет. Вопрос. Связаны ли как-то с вами люди, объявляющие себя шаманом из ваших книг? Ответ. Только один человек. Он даже попытался странную книгу написать на эту тему лет десять назад. А мне сказал неуверенно, что эта шутка была для его знакомых. С тех пор ничего о нем не слышал. Развелось много людей, называющих себя прототипами шамана. Даже выучили и используют к месту и не к месту, введенные в начале двухтысячных годов коронные выражения шамана в разговорах и в текстах, а это уже реально плагиат. Хоть горшком назови, суть не меняется. э э брат, главного ты не понял». Задающий вопрос знает большую часть ответа. Ни один настоящий прототип никогда об этом не скажет, и тем более не будет настойчиво изображать, намекать, делающие так просто жулики. Все, все взрослые прототипы шамана постоянно и разнообразно учатся от выращивания овощей и фруктов на Колыме до разработок блокчейнов или новых философий. Само обучение является эволюционным упражнением. Сначала стихийно, потом осознанная программа самообразования. Ни один из них не идет путем Агафьи Лыковой, не в смысле веры, а в смысле изоляции и консервации. Периоды изоляции не являются самоцелью, а используются иногда для отработки определенных практик. Полная длительная изоляция возможна лишь на определенном уровне развития, когда уже доступен ноосферный контакт. При этом обучение является не просто увеличением суммы зунов, знаний, умений, навыков, а, один, их интегральным синтезом, 2 овладением новыми способами познания, И, соответственно, новым пластом зонов и синтеза. Издержки, техника безопасности, все меньше и скучнее для прототипа. Контакты с окружающими, другие, непонятные большинству окружающих цели и смыслы, увеличение одиночества. Человек, идущий по пути шамана, в отличие от душевнобольных, беглецов от реальности или просто слабых, достаточно социально адаптирован и успешен, сам определяет меру. Вопрос. Сколько оставлять трав, семян, ягод, грибов, шишек и прочего на самовоспроизводство? Ответ. Оставлять нужно на развод, самопроизводство и для жизни других обитателей леса. Все выдирать нельзя, иначе в следующий раз вы пройдете по пустому месту, и вообще ваш промысел будет худой. Грибов и ягод стараюсь оставлять не меньше четверти на полянке, на месте. Ягодным комбайном не пользуюсь вообще. Комбайн подрывают корешки ягодных кустиков». Стланниковые шишки там, где их мало в этом году, стараюсь не собирать. Пусть бурундуки хоть как-то запасутся на зиму. В урожайных местах оставляю больше половины, все равно не унесешь. Тоже травы, земные и морские. Рыбы ловлю столько, сколько можно съесть, самому или группе. При делании запасов, сколько унесешь, или иногда возникает чувство, а в этом месте больше не брать. Это в Магадане, а в центральных районах страны такое чувство возникает почти сразу. Не ловлю. медий оставляю примерно половину, не охочусь с подросткового возраста. О вопросе про туалет. Такой вопрос мог задать человек, не бывавший, например, на маяках, метеоточках, в геологических партиях, на войсковых сборах, в стройотрядах и так далее. Это я к тому, что ответы есть в сети. В этот раз я отвечу, но прошу вопросы, на которые точно есть ответы в сети, по возможности мне не задавать. Например, когда в аспирантуре я был начальником штаба стройотрядов факультета психологии МГУ, то внимательно изучил всякие санпины и прочее, потому что людей нужно было реально селить, кормить, мыть и прочее. По нормам туалет с ямой строится не ближе 75 метров от жилого помещения или за естественной преградой – гора, скала, холм и прочее. На своих стоянках я всегда придерживаюсь этих норм. Литературные герои вообще не ходят в туалет. Но прототип шамана, который с хижиной и огородиком построил туалет, за естественной преградой на обрыве береговой горки надо метров 30 пройти вверх, обрыв в другую сторону горки от хижины. На маяке мыс Чирикова туалет выемки скал, на которых маяк, то есть один конец туалета на скале, второй на бревне, опирающемся на две соседние скалы, вниз лететь метров сто на береговые, омываемые волной камни скалы. Думаю, примеров достаточно. Здесь главный принцип «не сри, где живешь». Проблема давно решена во всех странах и описана в сети. На советы рекомендации по моим текстам. На вырванные из контекста слова и фразы не отвечаю, уже давно надоело. Один товарищ рекомендует, требует, приказывает, что и как мне писать, а что не писать. Это не в первый и даже не в пятидесятый раз. На такие рекомендации и приказы я стандартно и со скукой отвечаю. Раз вы лучше меня знаете, что, почему и как мне писать, просто сядьте и напишите лучше меня, а я буду в меру сил писать по-своему то, что сам считаю нужным. Сами себе переведите на разговорный язык, хоть смешно будет. Стандартно и со скукой знаю, что этот ответ вызывает агрессию или обиду, наверное, потому что сами знатоки написать не могут. Удивила, кроме последнего раза, повторяющаяся фраза «Владимир Павлович, ничего личного». Кино с этой фразой пересмотрели. Обычно сетевые тролли напишут что-то, что им самим кажется некорректным, и добавляют «Ничего личного», «Смайлик». Тут завелись тролли. Единственный способ борьбы с троллями – полное игнорирование, что впредь и будет. Спасибо за защиту. Сам я отношусь к этому по принципу «Из путешествия в гималаи кажется, сидоров. Нападки темных могут быть полезны, они делают нас более собранными. Добавлю, что они помогают бороться с важностью самого себя и, возможно, уменьшают карму, если уметь их сбрасывать. Например, по принципу розенкрейцеров «стань чистым и прозрачным, и брошенное пролетит сквозь тебя, облетит землю и ударит нападавшего в спину». Это, наверное, этически допускается, напавшие сами виноваты. Но тут следует подходить выборочно, бывает, что напали по недомыслию, и им самим не выдержать их же нападения. Почитал другие обсуждения. Повторю фразу Циолковского «Земля – колыбель человечества, но нельзя всю жизнь проводить в колыбели». Переделаю. В некоторых местах уютно, но если там сидеть все время... На этом уровне не существует никакого одного универсально правильного способа для всего на все времена. Претендуют на владение и обучение таким способом дураки или еще хуже обманщики из-за прибыли, в любых видах. Хуже, потому что карма. Продолжаю пересмотр. Фраза Сократа «Я знаю только то, что ничего не знаю» — не просто игра слов это итог осознания того что на качественно новой ступени познания и развития старые знания и метод становятся неприменимыми и часто ненужными в уже новых условиях хотя без них ты бы не дошел до этой ступени на фразу интересует мнение шамана, а ваши ответы на вопросы не интересны для автора фраза небольшое упражнение подумайте о следующем а Интересен ли мой ответ жителю леса, задавшему вопрос? Б. Почему вы не считаете с интересами других людей здесь? Честно выполнив упражнение, вы кое-что поймете о себе и своем взаимодействии с окружающими. Есть ли что-то общее у Люрны и Птицы Феникс? Тот факт, что шаманы разных народов и культур, не имевшие контактов друг с другом, имеют сходные ритуалы, действия и представления, наталкивает на мысль о внекультурной и вненациональной энергоинформационной общности человечества, ноосфера, сотворение, эгрегор, эффект сутой обезьяны, По описаниям, люрна ближе к нашей жар-птице, только ее ловить бесполезно. Скорость, проницаемость и прочее, но, наверное, можно что-то понять или получить. Метафора, хвост, перо и прочее от энергии вечной жизни. описание птицы Феникс как сгорающей и возрождающейся обновленной близки к описанию и циклов мироздания – Мир сгорает и обновляется, и некоторым буддистским описанием кажется радужного тела. Кажется, я не знаток этой феноменологии, что тут некоторое смешение описаний циклов миров и человека. Но есть очень здравая мысль о том, что вечная жизнь невозможна без перерождений обновлений. Слово «вечное» взято в кавычки из-за нашего относительного понимания – Кажется Бродски шуточно «Ты не скажешь комару завтра я, как ты умру, с точки зрения комара человек не умира». Это про то, что некоторые просто долгоживущие существа кажутся нам бессмертными. Вопрос про бивень мамонта думал что бивень мамонта нужен шаману чтобы что то сделать добавку в лекарство по хозяйству фигурку шаман некоторое время работал в коссторезной мастерской войэле но шаман отдал бивень мне но шаман отдал бивень мне думал его выгодно продать но так и не собрался бивень несколько лет лежал на дне ящика с инструментами а потом исчез Куда и когда пропадают вещи, не знаю. Например, куда пропали пейджеры, которые мы с роднёй договорились не выкидывать, и заняться этой проблемой некогда. Шаман сказал, что бивень попал куда надо. При возможности спрошу. Что за период 26 тысяч лет отмечен у вас в звёздах шамана? Земля находится в нескольких вращательных движениях. Три самые близкие – А. Вокруг своей оси примерно сутки. Б. Вокруг Солнца примерно год. В. Прецессия земной оси примерно 26 тысяч лет. Почему некоторые только настоящие шаманы могут больше, чем академики от медицины, физики, психологии и другого? При работе над курсом методологии и психологии проявился, сочинился следующий миф. В период возрождения, недавно, не в древности, человек стал быстро развиваться. И, как обычно, некоторые сущности, мировое правительство, инопланетяне, джинны или другие испугались, что человек осознает свои возможности. И разделили единое знания на частные науки. С тех пор, не так давно, отдельные ученые знают что-то о психологии или что-то о медицине, или что-то о физике, социологии и так далее но никто не знает о человеке в целом. Получается, что свободные от узкой научной специализации шаманы знают в целом о человеке больше любого академика, но у них нет способов методологии оформления, рефлексии, передачи знаний и методов. Оно и понятно. Зачем формальным ученым конкуренты? Похоже, нужны освобожденные от науки шаманы и или новая система не специального, а универсального глубокого образования и науки. Для основной ориентировки. А если тебе чего-то не хватает психологически, то ты еще жив, а вот если всего хватает, тогда все. Отбрось иллюзии и адаптируйся к новой реальности. Чтобы услышать хотя бы их ноосферы, необходимо отключить на достаточно длительное время ТВ, компьютеры, все другие гаджеты и сети, отключиться от суеты и дел и прислушаться к передаче по линии своей связи с космосом. Это совсем просто, но большинству пока недоступно. Проупражнения по развитию сознания по постоянной смене деятельности Смотрите приложение «Книга мышления шамана» и «Свобода шамана». Нужно ли доводить каждое дело до уровня мастерства? Иначе получается, что порхаешь как мотелек с одного дела на другое, а разруха везде. Если вы прочитаете, что какой-то вид спорта полезен, то из этого вовсе не следует, что нужно все бросить и только этим спортом заниматься. Также отнеситесь и к упражнениям для развития сознания по мере ресурсов, желания и до определенного мастерства. Я там четко написал упражнение. Это не синоним словосочетания «жизненный путь». Спасибо за вопрос. А то, как неосторожничай в тексте, всех интерпретаций возможных читателей не угадаешь, и всегда найдутся такие, которые лоб расшибут. Как вы относитесь к Анастасии в книге «Звенящие кедры России»? Книга хорошая, раз получила такой отклик у людей. Насчет самой героини ничего не буду говорить, не знаю. Мне как психологу непонятно, как могла такая женщина сформироваться, живя вне общества. Что-то зная о долгой жизни шамана, я стал немного понимать о его формировании, а здесь ничего не знаю. Вопрос заданный во всех трех семинарских студенческих группах по методологии. Есть ли общие закономерности у всех кризисов развития человека? Да, три вида закономерностей по ДИА, по два схеме. Первый. Возросшие возможности деятельности входят в противоречие с условиями опеки. Пример. Кризис трех лет. Я сам. В этом возрасте ребенок двигается и взаимодействует с предметами довольно уверенно. Старая до трех лет схема опеки со стороны взрослых его уже не устраивает. Взрослые, привыкшие до этого возраста к подчинению ребенка, могут переживать его «я сам» и часто неумелые попытки как кризис отношений. Не дай бог вы начнете подавлять его стремление к самостоятельности в этом возрасте. Поправляйте, сотрудничайте, терпите, но не мешайте проявлять самостоятельность. Так можно подавить инициативность с раннего возраста. Второй. Личная социальная ситуация больше не устраивает человека с возросшими возможностями. Пример. Тезис. Подросток имеет развитый интеллект. Обыгрывает папу в шахматы, лучше владеет гаджетом и тому подобное. Антитезис. Неравноправность. Папа продолжает контролировать подростка личностно и экономически. Обычный выход – подросток уходит психологически в равноправную среду, в группу сверстников. Осмысленный выход – это уход подростка неизбежно. Но можно сделать более мягко – постепенно передавать подростку часть самоконтроля в тех сферах, где подросток ориентируется не хуже. Третий. Неизбежность трудностей и потерь в начале. Пример. К периоду первых шагов младенец отлично ползает и бегает на четвереньках. Быстро, точно, безопасно. Первые шаги. Потеря скорости, ножки не слушаются, точности, его несет безопасности, падает, ушибается и прочее. Не дай бог родители или ребенок испугаются временных потерь и отступят от развития. примечание Первое. Если глупоупорный взрослый поломает развитие, это трудно, подросток жестко борется за развитие, то скорректировать очень трудно, видели несамостоятельных взрослых, живущих при родителях. Второе. Схемы триалектического. Пятилектического восточная октава и семи, семь семилектического октава объяснений исчезли из образования, а потом, соответственно, и из науки в Европе еще в 60-х. В СССР о 80-х годах XX -го века. Почему, не берусь сказать, может, философы знают? Третье. В развитии общественно-экономических формаций аналогично, но тексты-примеры могут быть другие. Разъясняю диалог о вороне для тех, кто читал Гурджиева. Сам диалог. Откуда знаешь? Я сам ворон. То есть ты как ворон? Нет, просто я ворон. Ты подобен ворону? Для особо одаренных. Я ворон. Ты бываешь иногда вороном, иногда человеком? Хватит дурацких вопросов. Все равно не поймешь. Гурджиев близко подошел. Он, Гурджиев, выделял четыре центра в человеке. Инстинктивный, двигательный, эмоциональный и рациональный. Шаман отождествляется партиципация, например, с вороном по всем четырем направлениям. Поэтому он, шаман, абсолютно точно предсказывает поведение ворона в конкретный момент. Этого никогда не сможет сделать современный ученый-воронолог, хоть всю жизнь будет изучать работающий только через один центр, рациональный. Как методолог добавлю, в этом глобальный тупик западной науки. Почему в Магадане осенью лучше купаться в обуви? Осенью, когда море еще не замерзло, в Магадане до середины ноября купаться лучше в обуви. Песок и водоросли уже обледенели и режут ступни. Я купаюсь обычно в старых тонких дырчатых летних туфлях. В Магадане такие и летом не носят, но остались от отпусков. Случайно или нет лицо на обложках новых изданий книг похоже на лицо знаменитого шамана Якута Александра Габашева. Немного похож, но портретного сходства нет. Посмотрите на глаза, губы и прочее. Чисто случайное сходство, много лет в тайге и прочее. Художник так видит образ. Элементарно, Ватсон. Каждый год пишу и каждый год жалобы. Нужно включить в новую книгу в раздел «Советы шамана». Шишки кедрового скланника после сбора нужно пару дней посушить на газете, рекламе, на шкафу от кошки, подоконнике и прочем. Особенно если собрали в дождливо-туманную погоду, иначе они при нашей Магадан почти стопроцентной летней осенней влажности покроются плесенью. Хранить в приоткрытом целлофановом пакете или в матерчатом мешке. Если стали твердыми, перед щелканьем нужные 3-10 шишек залить на минутку в кружке, например, кипятком или просто горячей водой, тогда чуть подольше. Чешуйки, скорлупки и орешки, если не жалко, можно класть в водку немножко, вытягивают в себя сивушные масла и дают приятный привкус. Процедить, дуршлаг и убрать через 3-7 дней, а то, если много, засмолиться чуть По вопросам лучше всего вытягивает сивушные масла местная рябина. 27 августа 2021 года. Очередное пояснение к диалогу из «Хохота шамана», «Свободы шамана». Третий раз получил этот вопрос, что при небольшой выборке задающих вопросы это почти не случайно. Но ружье трахает, особенно когда рюкзак тяжелый. Лучше ружье, чем медведь. Понял, буду с ружьем. Не думал, что разговорные ажиорганизмы меняются так быстро, 20 лет от первой публикации. Здесь страха не значит стреляет. Здесь контекст, что ты мучаешься с ним, дополнительный вес, габариты и прочее при переходах в лесах-горах. В метафорически-юмористическом смысле – оно ружье тебя твои силы и ресурсы сильно имеет сексуально как еще приличнее написать дополнительно первое сфагнум берет воду из воздуха не умирает просто отмирает нижняя часть можно отжимать чтобы пить можно вместо бинта гигиенических средств ээлны чукчи грибп или шайник якуты едят Олень мох – до 12-15 см за 10 лет. Второе. Хвойный отвар. Заготовка впрок неправильно Витаминные свойства – одни-двое суток. Бьет по почкам из-за смолистости, если много. Третье. зала вместо мыла, вместо соли. Четвертое. В Сибири двери открываются вовнутрь, чтобы открыть при заносе. Пятое. Антипаразитарный сбор. Стланник, пижма, полынь, дикий лук. Осторожно с дозировкой. 29 января 2021 года. Шаман, для тонкого мира твоя жизнь просто мгновенный рядом с вечностью экзамен. Главный вопрос – Предпочел ты жить только духовной жизнью, это почти невозможно, гармонично сочетая, или преимущественно животной жизнью. Здесь же другие параметры – продал душу, не продал, струсил, не струсил по жизни, учился, развивался, жил как пойдет, соблюдал десять только заповедей, не соблюдал и тому подобное. Потом сущность долго по сравнению с земной занимает положенное по результатам экзамена место в тонком мире. Постскриптум на частые вопросы. А. Если жизнь после смерти плотного тела, десятки лет, примерно 50 лет, сопоставляю учения, думаю, дискутирую, сейчас на 90% уверен, что есть. Б. Переэкзаменовка. Редко. Духовные и животные вряд ли нуждаются, может быть, раз в кальпу, миллиарды-миллиардов лет. Вторые чаще. Это и рискованно можно не подняться, а скатиться, может быть, по их решению идти по заявке в очереди.